Он не стал дожидаться ответа и бросился в кабинет капитана. Фелтон беседовал по телефону, и босх нетерпеливо мялся перед его столом, ожидая, когда он повесит трубку. Капитан указал ему на дверь, но босх лишь покачал головой. Он заметил, как вспыхнули у того глаза, когда он говорил своему собеседнику. «Не беспокойтесь, все под контролем, я с вами свяжусь». Потом он бросил на рычаг трубку и произнес... «В чем дело, Босх?» «Позвоните своим людям. Прикажите оставить в покое Леонор Выш. «Вы о чем?» «Она не имеет отношения к делу. Я ее вчера проверил». Фелтон подался вперед и сцепил ладонями руки. «Что значит проверил?» Допросил. У нее с убитыми мимолетное знакомство. выш ни при чем». «Вы знаете, кто она такая? Ее историю?» «Она служила агентом ФБР»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 В проеме стоял Айверсон и слушал. Босх вернулся к двери, прикрыл ее, взял стул, сел перед столом и наклонился к Фелтону. «Видите ли, капитан, я знал Элеонор Уиш по Лос-Анджелесу. Тоже занимался делом банковских хранилищ. Мы были больше, чем партнерами. Потом все рухнуло, и я не встречал ее пять лет, пока не узнал на пленке камеры слежения в «Мираже». Вот почему я вам звонил. Хотел с ней поговорить, но не по поводу дела».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 что значит «замечали в обществе». Судя по донесениям, у них исключительно деловые отношения. Босх чувствовал, словно его ударили. Невероятно. Он провел ночь с женщиной, она его предала. Но в глубине души Босх был убежден, что Элеонор говорила правду, и все это какая-то большая путаница. В дверь постучали, Айверсон просунул голову в кабинет. Бос, ребята вернулись. Разводят всех, кого привезли, по комнатам для допроса. «Отлично. Вам что-нибудь нужно?» «Нет, закрой дверь».